Глава 33. Миру конец. Все присутствующие наблюдали за вышагивающими вампирами. Процессия приблизилась к столу, у которого прямо из воздуха появилось 10 чёрных отделанных бархатом и золотом кресел. Рассевшиеся вампиры обменялись взглядами с Крамом и другими собратьями. Пауза явно затянулась и длилась бы дальше, но тишину развеял калека. Карамазовы сын пришли решать вопросы. Негромкий гнусавый голос разнёсся вокруг, и услышал его каждый. Один из вампиров поднялся со своего кресла и положил перед тем, который расположился в центре, тетрадь в золотой обплётке и золотую ручку. Этот жест, скорее всего, был сделан для того, чтобы показать, кто из делегации является главным. Сидевший в центре вампир, казалось, даже не заметил появившихся перед собой предметов. Его цепкие глаза внимательно изучали каждого из боссов криминального мира зеленокожих. Бледное лицо, напоминающее фарфоровую маску, не выражало абсолютно никаких эмоций, будто принадлежало кукле. "Нет, вы недобросовестные партнёры", заключил наконец вампир. Теперь ясно, почему в вашем городе нет порядка. Его взгляд опустился на золотую тетрадь. А тонкие аристократические пальцы забегали по строчкам текста. Нам нанесён ущерб, объявил вампир, будто зачитывая королевский указ. После заключения своей сделки, вампир взглянул на город Ака. Наш покойный нынче партнёр разместил на своих складах крупную партию незаконной продукции, купленную на наши деньги. Так. Сразу после этого он лишился главного актива, а именно центра Гринланд Плаза и вашего товара. Это раз. Каждое слово вампира, будто гранитная плита, припечатывало образовавшуюся тишину. Я почти физически ощутил на себе насмешливый взгляд Гарса. Ваш, хмм, сотрудник, вампир взглянул в сторону болезненного Эрка, взял у нас большую суду для нужд клана, после чего погиб при таинственных обстоятельствах. В отчётах наших агентов фигурирует даже туманной войны, что заставляет нас всерьёз переживать о вашей платежеспособности. Лицо вампира медленно прочертил когтиом по тетрадному листу, а его взгляд на этот раз упёрся в гоблена. Вследствие бунта, спровоцированного действиями ваших бойцов, был нанесён колоссальный ущерб принадлежащим нашей организации постройкам, в том числе и маркет-центру. Более того, в поезде, выделенном вам благодаря нашему лоббированию, был устроен пожар. Но этот раз я почувствовал на себе взгляд не только Гарса. На меня мельком взглянул и Крам, однако моё внимание было приковано к гоблину. Тот нехорошо улыбнулся мне, а затем, облизнув губы, уставился на вампира в упор. Я всегда плачу по счетам, Вериор, проскрипел гоблин. И нам с тобой всегда приятно работать. Я лишь соблюдаю необходимые формальности. Думаю, лучше озвучить полный список, чем умалчивать детали, вампир говорил это, уже опустив глаза в тетрадь. Группа ваших и ваших бойцов, продолжая, вампир перевёл взгляд с предводителя центровых на того РК, которого я так и не рассмотрел, участвовали в нападении на поместье нашего партнёра Освальда Гринแลнда, вследствие чего тот скончался. Его активов недостаточно для погашения долгов, потому ваши задолженности несколько увеличатся. Вампир отложил тетрадь и по очереди дисмерил долгим взглядом каждого из присутствующих. На этот раз пауза была очень долгой, и от чего-то её никто не решался нарушить. Я затылком чувствовал на себе взгляд Кости. А ещё Один из сидящих за столом вампиров уже несколько минут буравил меня тяжёлым взглядом, чем и зрядно раздражал. И чего он так уставился? У меня были предположения насчёт его интереса, но я предпочитал даже не пускать эти мысли в свою голову. Среди вас даже полуэльфы присутствуют. Я вздрогнул, услышав голос предводителя вампиров. Он тоже уставился на меня, и мне даже показалось, что его лицо тронула лёгкая улыбка. Ну да, полуэльфы. Невозмутимо пожал плечами Орден. Парень подаёт большие надежды, между прочим. Твой? Задал вопрос тот вампир, что так и не сводил с меня красных глаз. Как видишь, он стоит за мной. Взглянув в упор на вампира, ответил Брок. Вампир со странным именем Фериур отвёл от меня глаза, однако его собрат по гастрономическим пристрастиям продолжил сверлить меня взглядом. Как нам стало известно, продолжил вещать предводителю пырей. Вывоз намерились нарушить договорённости, заключённые с нашим партнёром, орденом Броком. Вампир кивнул моему анонимателю. Это является одним из факторов, повлиявших на наше решение перейти к активным действиям и явиться сюда. Более того, на два наших детских дома были совершены нападения, одной из целей которых, очевидно, являлось уничтожение долговых расписок и реестров. Вампир лишь слегка повысил голос, однако его слова стали звучать как удары молота по каменной стене. Я был очень рад, что не вижу, какое выражение лица сейчас у Кости. Тем временем вампир продолжил. Более того, был убит наш собрат. Мы не терпим нечестную игру и всегда получаем причитающуюся нам. Сегодня мы бы хотели обсудить то, каким образом вы намерены выплатить долги и компенсации. Боюсь, что у вас не так много времени. Потому передаю слово вам. Воцарилась тишина, разбавленная потрясающим разнообразием эмоций на лицах присутствующих, от беззаботных до находящихся на стадии полного офигевания. Нам импонирует, что вампир вашего уровня пришёл пожаловаться перед нами о своих неурядицах. Наконец нарушил тишину тот самый эрк, которого я всё никак не мог разглядеть. Но я что-то совершенно не вижу причин для того, чтобы вы меняли условия договоров. Вы получите причитающееся вам, когда настанет срок. В остальном же, у меня вот вылез геморрой, жуткая болячка, скажу я вам. А лечение стоит, как ваш Гринланд-Плаза. Я к чему это? Вы так резко появились, что состояние мое ухудшилось. Вы ведь как виновник компенсируете мне расходы на лекаря. сделав театральную паузу и оглядев возникшие на лицах присутствующих улыбки, он продолжил: Так я и думал, зеркально считая ваши притязания пустыми. Смерив долгим взглядом говорившего, вампир ответил: Судя по вашему глупому оптимизму и отвратительному чувству юмора, наши аналитики совершили чудовищную ошибку, и ситуация ещё более плачевная. заключил Фериор. Боюсь, что у вас нет времени. К тому же вы очевидно совершенно недооцениваете ситуацию с королевской гвардией. Как ни прискорбно мне это сообщать, но лекари вам, пожалуй, уже не помогут. Однако мы с радостью предоставим вам скидки на услуги наших крематориев. После погашения долга, конечно же. Судя по лицам окружающих, тонкий юмор вампира никто не оценил. Разве всё так плохо? Он заберёт наши территории и имущество после того, как мы подохнем. Хмыкнул болезненный Эрк. Это создаст нам трудности, возразил Фириор. Я предпочитаю действовать превентивно. Здесь, Фириор взмахнул рукой и перед каждым из боссов криминального мира опустился листок с какими-то списками, перечисленна то имущество, о котором нам известно. в большинстве своём его вполне достаточно, чтобы покрыть ваши задолженности. В случае, когда недостаточно, вампир взглянул на Седова РК. Я оставил свободное пространство, чтобы у вас была возможность заполнить недостающее. В этот момент вампир, что буравил меня взглядом, наконец отвернулся. Я думал, что он одумался. Однако упырь почти сразу оказался у своего предводителя и быстро заговорил тому что-то в самое ухо. Фериор тут же перевёл взгляд на меня. "Орден", произнёс вдруг вампир. "В счёт четверти твоего долга вполне сгодится твой протеже". Вампир указал на меня. "Что?" удивлённо проговорила Арк. "Эльфин-то вам зачем?" Брок недолго, но уставился на меня, но тут же отвернулся, по тому как заговорил молчавший до этого седой, уважаемый Фериор. "Признёс Эрк, уставившись на вампира своим бесцветным глазом. Я безусловно польщён тем, что вы нас посетили. Уверен, мои братья не меньше рады оказанной чести". Он окинул взглядом соратников. Но в этом действительно не было необходимости. Смею вас заверить, что у нас всё под контролем. Сильно сомневаюсь. Признёс Фириор, который теперь тоже глядел на меня. Одновременно с этим я увидел, как Гарс с Крамом переглянулись, а затем Крам сделал едва заметный пас рукой, будто активировал мегафон. В следующий миг здание содрогнулось от мощного удара. "А это ещё что?" буркнул Орден. Эльфийская магия, невозмутимо произнёс Фериор. Похоже, это как раз подтверждение моих сомнений. Все присутствующие, кроме вампиров, начали обеспокоенно переглядываться. Судя по всему, выходит, что у нас не так много времени, произнёс седой Эрк, откинувшись на спинку кресла. Даже несмотря на поднявшийся ропот, его негромкий голос был хорошо слышен. На его лбу я заметил выступившие бисеринки пота. «Мы можем подписать эти ваши бумажки, а потом умереть. Но ведь можем и не подписывать. Какая уж теперь разница, верно?» Эрк в упору ставился на вампира. «Да уж, слабоумие и отвага. В этом все зеленокровные», — хмыкнул вампир. Фериор оставался спокойным. Однако я заметил, что он начал барабанить пальцами по столу. Не заставляй меня расчленять при тебе твоего сына. Его смерть будет очень жестокой, и ты всё равно подпишешь бумаги ради того, чтобы избавить его от мук. Оба собеседника говорили довольно спокойно, однако от остроты ситуации воздух вокруг искрил. Несмотря на возрастающее всеобщее беспокойство, Эрк и вампиры оставались на местах. И ожидали завершения диалога. Смерть воина по определению не может быть лёгкой, ответил Эрк на хмурив лоб. Однако, как я помню, нападение на одного из нас без причины будет косвенным нарушением договора. Пока что я слышал лишь беспочвенные предположения. Казалось, Эрк пытается прожечь в вампире дыру. Он даже не моргал. «Ну, так что? Ты собираешься нападать на моего сына или на кого-то из моих бойцов? Я уверен, что в случае провокации с вами-то мы справимся». «Зачем же нападать?» — усмехнулся вампир. «Мы ведь можем и спасти вас, держать пленников несколько лет и добиться в итоге желаемого». Таким образом, всё будет гораздо проще. Вот такая патовая ситуация. Усмехнулся гоблин. Он один выглядел на самом деле спокойным. Напасть на нас вы не можете, мы на вас тоже нападать не собираемся. Поэтому так и будем сидеть и ждать пришествия эльфов. Откуда-то из глубины помещения послышались неясные крики. Не знаю, кто там кричал, но они явно были напуганы. «Ну что, удачи вам в возврате инвестиций!» Я наконец смог разглядеть того босса, что был скрыт от меня спинами телохранителей. Это оказался крупный эрк с удивительно повышенной волосатостью. По крайней мере на фоне собратьев. Он выглядел как та горилла, что я спалил в лесу. «Заявляю во всеуслышание!» Громко произнес он. Любую попытку перемещения меня или моих людей без моего согласия я буду считать нападением. С этими словами Гарилла подобный эрк швырнул на стол перед собой здоровенный пистолет, который светился синим и излучал убийственную мощь. Как сказал Каратышка, вот такая патовая ситуация. Вампир продолжал изображать спокойствие, он в который раз обвёл взглядом присутствующих эрков. Не вижу особых проблем для себя. «Мы подождем», — хмыкнул Фериор. От очередного удара с отрязшего здания, рядом с ним с потолка посыпалась штукатурка, однако вампир сидел с таким видом, будто созерцал лебедей, плывущих по пруду. «Да прекратить!» — вдруг рыкнул Седой, стукнув по столу своей когтистой лапой. «Сейчас не время мериться фатализмом, Фериор». Может уже перейдём к конкретике? Начавший было раптатерки умолкли, однако охватившее всех вокруг напряжение ощущалось почти физически. Босс центра выхода двинулся от стола, стреляя глазами по сторонам. Видимо, он готовился к тому, что в любой момент могут нагрянуть эльфы. Другие орки и гоблины Хоть и пытались подражать своим боссам, изображая спокойствие, однако тот факт, что у большинства в руках появилось оружие, не скрылся от моего внимания. Продолжай мысль, Борлок. С прежней невозмутимостью произнес Фериор. Я увидел, как несколько эрков из разных групп, отделившись от своих, отправились куда-то. Судя по всему, проверить, что вообще происходит и насколько это серьезно. «Помогите нам выстоять против эльфов», — произнес Седой. «Я готов отдать больше, чем указано в этой бумажке. И если уж мне суждено подохнуть, я хотел бы напоследок надрать за Деастроухим». Главарь вампиров засмеялся высоким холодным смехом. «У вас у всех вместе взятых недостаточное имущество даже для того...» чтобы мы хотя бы подумали о такой возможности", наконец ответил он. Седой Эрк нахмурился, выпятив челюсть вперёд. Один из эрков, что стоял рядом со мной, передёрнул затвор тускло светящегося пистолета. "Я не прошу вас сражаться. Можно ведь помочь и иными способами". Из голоса Седова ушёл весь напор. Если бы не присутствовал здесь, то мог бы решить, что в голосе босса зеленокожих слышатся просительные нотки. Многие эрки и гоблины уставились на Сидова. Выражения лиц у всех были разные от возмущённых до ошарашенных. Я услышал, как кто-то позади меня осетует на ограничения по оружию на сходках. А если вдруг мы решим вмешаться, «Долг каждого из вас вырастет в рамках от пятнадцати до тридцати процентов в зависимости от степени участия. С этим все согласны?» Спросил Фериор. Глубоко вздохнув, Седой переглянулся с болезненным и гориллоподобным. Затем его взгляд скользнул по гордоку и гоблину. На Брока он даже не взглянул. Возражений нет». ответил Эрк, уставившись своим белёсым глазом на вампира. Вот и славно, произнёс Фериор. Стоило этим словам сорваться с губ убря, как пространство вокруг взорвалось. Казалось, помещение поделилось на две части. С одной стороны, перед группами эрков, гоблинов и людей стали появляться тени и гвардейцы в синих мундирах. Происходило это так стремительно, что порой казалось, будто гвардейцы все время стояли среди толпы, и окружающие только сейчас стали замечать их. Вокруг раздавались команды, звуки боя и чьи-то хрипы. Я пока не понял характера боя, но убитых вроде не появилось ни с одной из сторон. Похоже, что бандитов решили брать живыми. Вторая половина помещения была похожа на зрительный зал. Несмотря на резко изменившуюся обстановку, вампиры, будто театралы, продолжали сидеть на своих местах, наблюдая за происходящим. Уверен, ни один из них не шелохнулся. Даже выражения лиц остались прежними. Они будто находились в кинотеатре и наблюдали за скучной сценой на экране. Я замедлил время мгновенно активированным меню. убедившись, что не причиню никому из бойцов брока вреда, я тут же активировал огненный щит и принялся осторожно отступать вглубь помещения, подальше от разгорающегося боя. В руке я уже сжимал молоток, что сам по себе материализовался в моей ладони. Похоже, что у каждого в комнате, кроме, конечно же, вампиров, появились явные проблемы. Кстати, я заметил, что Крам и другие упори которые по идее относились к кыркским бандам, присоединились к группе Фериора. Про меня оказалось все тоже позабыли. То есть я вот сейчас возьму и просто уйду? Может, это такое проявление расизма, оказавшее на удивление удачным для меня. Из-за скудного освещения и всей общей неразберихи понять, что происходит, было практически невозможно. Я заметил, что довишний гублин почему-то размножился, и теперь пара десятков стильно одетых коротышек активно боролись с тремя гвардейцами. Один из эльфов, что пытался повалить на пол горелоподобного РК, вдруг отлетел в сторону от мощного пинка. Судя по засиявшему вокруг ковоему свету, щит компенсировал повреждения. Однако следом за ударом влетевшего гвардейца устремился яркий луч пламени, выпущенный из здоровенного пистолета, что сжимал в ручище горело подобный. В животе эльфа появилась дыра. Глаза у бойца закатились. А мне вдруг показалось, что время побежало чуточку быстрее, да и шум стал на порядок громче. Я вдруг понял, что тело простреленного эльфа летит прямиком на Фериора. Я даже застыл на месте, ожидая, чем закончится этот полёт. Не долетев до цели полметра, тело раненного гвардейца врезалось в полупрозрачный щит. Я даже вытянул голову, пытаясь разглядеть, что же там такое происходит. Рядом с вампирами стояли двое гвардейцев с отрешёнными лицами, которые, видимо, и поддерживали защитное заклинание. Фериор тоже уже не сидел. Он стоял и разговаривал с каким-то эльфом, судя по одежде которого можно было решить, что он является командиром гвардейцев. Вампир был по-прежнему спокоен и невозмутим. Чего нельзя было сказать о Бельфе. Тот явно был не рад присутствию нежелательных свидетелей. Я вдруг понял, что среди шума довольно чётко различаю голос Фериора. Его слова разливались всюду, достигая ушей каждого, готов поспорить. Это какая-то вампирская магия. Похоже, потом вампиры будут требовать отёрка в ганара за то, что соизволили поговорить с эльфами. Поискав ближайший источник звука, я обнаружил тёмную сферу. Окинув её взглядом заов, я тут же заметил ещё несколько Точно такую же в кабинете Гренландо оставила Ванесса Вацловна перед тем, как оставить нас наедине. Более того, мне кажется, что эти тёмные сгустки висели в воздухе с того момента, как вампиры вообще появились здесь. Я отчётливо расслышал: "Тем самым вы нарушили седьмой и девятый пункты договора о перемирии между нашими народами. Я требую немедленно свернуть операцию". и чистить помещение. Недовольный эльф кричал что-то в ответ, но его голос я не слышал. Ему не было необходимости прибегать к какой-либо магии. Я увидел, как в воздухе над толпой материализовался булыжник и почти сразу рухнул вниз, погребая под собой не менее пятёрки эльфийских гвардейцев. Если уж после простреленного насквозь живота ещё можно выжить, то после тяжеленного булыжника, способного сплющить что угодно, я бы не рассчитывал на удачу. Как только камень с грохотом рухнул на пол, у эльфов в руках появились клинки. До этого разноцветная кровь и так брызгала в разные стороны, теперь же происходящее вокруг вполне можно было бы называть мясорубкой. В общем, не знаю, как долго персона эльфина будет всем вокруг неинтересна, Но я бы лучше свалил, не проверяя. Очень ценю добрые отношения бро к себе, но мы пока не обсуждали моё участие в боевых действиях. Я выбрал направление без колонн на пути и хотел было активировать огненный рывок, но не смог. Путь перекрыла чья-то тёмная фигура. Да и чёрт бы с тем придурком, что решил преградить мне дорогу. Вот только рывок не сработал. А защита лопнула, пробитая кулаком того самого вампира, что сверлил меня до этого взглядом. Обугленная, дымящаяся рука упыря оказалась на моей шее. Я стал задыхаться, а в следующий миг вдруг понял, что под ногами больше нет опоры. Он одной рукой поднял меня в воздух, а его красные глаза, казалось, вытягивают из меня любую волю к сопротивлению. Даже вздохнуть не было возможности. Ты легко собрался убийца, прошипел вампир. Я чую, что ты сделал. Я ощутил рукоять молотка в ладони, и это придало мне уверенности. Я хотел было рубануть кровососу в висок, но в этот момент мимо нас пронёсся эльф и почти не глядя взмахнул рукой. В воздухе сверкнул серебристый росчерк, а в следующий миг голова вампира начала заваливаться, отделяясь от шеи. Время замерло и без участия моего меню. Всё вокруг застыло. Привычные способности, свистящие осколки, летящие клинки, брызги крови и тела бойцов, разлетающиеся в стороны. Даже я, висящий в воздухе, и обезглавленный вампир, что не спешил падать, происходящее вокруг выглядело эффектно. Но мои глаза были прикованы к двум фигурам, что неотрывно глядели на меня и на упыря. Это был Фериор и командир эльфов. Если по лицу главного упыря сложно было что-то понять, то лицо эльфа было растерянным. Мне даже показалось, что его глаза выражали неподдельный страх. "Коллеги", услышал я чёткий голос вампира. Ставка по задолженностям будет максимальной. В следующем миг те вампиры, что сидели рядом с Фериором, бросились в разные стороны. У кого-то из них в руках появилось оружие. Кто-то стал размытым и подернулся белесой дымкой. Время в комнате многократно ускорилось и наполнилось до жути неприятными звуками. Я рухнул на пол и со всего маху ударился затылком об пол. Отчего из глаз посыпались искры. Меня замутило, но сознания я не потерял. Да и не позволил бы я себе такую блажь. Меня сверху придавило на удивление тяжёлое тело вампира. Я принялся было выбираться, но тут отчётливо услышал голос Фериора. Вот, похоже, и наступил конец так долго сохраняемому миру. Конец третьей книги. озвучил Чебу болтливый